Глава пятая. «Я не знаю, что ты сделала, но он сиял, как самовар у моей бабушки в деревне», — усмехнулась Фрея. Мои губы тронула улыбка, догадывалась, что могло порадовать Сэма. Я растерялась, но смогла взять себя в руки». Попыталась сжечь лицо Коулу, а затем еще и ляпнула то, что живу ради Сэма и Айскель. Думаю, его порадовало и то, и то. Поделилась с подругой. Я очнулась утром в комнате Фрей. Когда распахнула глаза, увидела ее и Файера взволнованно уставившихся на меня. Они уже были в курсе событий и ждали моих слез но их не было. Чувствовала себя сносно. Так же дерьмово, как и всегда, но пойдет. Рана на животе затянулась, но остался узкий шрам, который доказал то, к чему я готовилась как могла. Коула и правда нет. Может, я и идиотка, но думаю, будь в нем крупица того прежнего парня, он бы дал знать». Засомневался бы прежде, чем вогнать в меня нож. Как-то бы передал взглядом узнавание, но нет. Он действовал четко, хладнокровно. Причинил боль, усмехался. Глаза не его. Голос вроде тот же, но другой. Пустая оболочка того, кого я любила. Враг. Не пойму, как он пробрался в город. Патрульные заметили бы потерянного. Мы с Фрейей сидели на улице возле входа в подземную часть и грелись на солнышке. «Не знаю, но это стоит выяснить и исправить», — отозвалась, слегка замявшись. «Если бы не сам, я бы умерла. Многое было. Я сражалась со сломанной ногой и уже теряя сознание. Но дыра в брюхе не дала шанса на честный бой». Даже гнев не ответил. Прошептала и взглянула на Фрею. Знакома, я попадала в такие передряги, что и вспомнить страшно. Сражалась с ножом в бедре и плече, огнестрелом в животе и каждый раз выживала. Но как-то я сломала руку, и это было настолько больно, что я растерялась, не смогла взять себя в руки и бежать. Была готова сдохнуть на месте. Видимо, наш организм и тело могут привыкнуть ко многому, но не всему. Меня чуть не прикончила сломанная рука, а тебя на живое. Бывает. Подруга пожала плечами, и мы обе прыснули, переглянувшись. «Ну и жизнь у нас». Отметила в очередной раз, бросив взгляд на мелькающих душевников вокруг. Город жил своей жизнью, и эта суета мне даже начинала нравиться. Каждый чем-то занят, что-то делает, не сдается. «Да уж, зато не скучно. Раньше была рутина, скука, серость». Сходить за продуктами, заплатить по счетам, накормить кота, прибраться в доме, позвонить родным. Не тебе монстров с когтями и пушками, не тебе сил, которые раньше бы назвали проклятием. Считаешь, иначе, наша сила дар? Черт его знает, не дар и не проклятие. Спасение возможно. Мир любит баланс во всем и всегда. Ваши силы не появились бы просто так. Возможно, они даны для защиты от общей напасти. Пока мы грыземся между собой, холодные сбиваются в кучи и не спят. Они тоже опустошают поселения и города. Жрут души, которые неизвестно переродятся ли. Ты понимаешь? Фрейя слегка развернулась ко мне. Душевники не исчезнут. Пришла новая эра. Люди и одаренные теперь будут делить мир между собой. Дети рождаются и растут, учатся владеть силой и видят то, что творится вокруг. Необходимо покончить с войной. Либо уничтожить всех врагов, стерев их с лица земли. Либо прийти к миру. Силы эмоций и чувств уже не обратить. Это мутация на очень тонком уровне. От нее не излечиться. Два вида должны объединиться и уничтожить пожирателей душ, а не убивать друг друга. Я полностью поддерживаю желание Дюре и хотела бы, чтобы он справился и объединил всех. Думаешь, это возможно? Я сомневалась, как и всегда, но хотела бы. Да! Без сомнения отозвалась подруга. «Но нужно время и чудо. Необходимо уничтожить Томас с его армией и холодных, пожирающих души. И после объединиться. Лучше во время, конечно, но тут как повезет. Главное – начать. Народ ко всему привыкает. Главное – дать детям увидеть среди своих соседей и друзей не только тех, у кого такие же глаза, как и у них, а иные. Показать, что это нормально, жить рука об руку. Дать старт. Дальше будет легче. Душевникам побольше контроля, людям терпения и вуаля. Новый мир для всех. Мне понравилось то, что вырисовывалось у меня в голове. Айскель дрожит и гуляет с обычными детьми, Учится в школе, влюбляется, строит планы на будущее. Везде царит мир, нет мутантов и врагов. Никто не хочет убить ее или напялить ошейник со взрывчаткой. Желания Фрей и Дюре опустили во мне корни. Поймала себя на мысли, что, черт да, я бы тоже хотела такого будущего. Но как к нему прийти? «Ведь я помнила, даже наладь мои отношения с людьми и начни строить новый мир, всегда могут прийти те, другие, с другого материка или из-за океана. Те, кто не смог договориться и решил обрушить на наш только-только зарождающийся мир новые беды». Телефон в кармане завибрировал но я была так поглощена мыслями, что потянулась к нему, но сразу забыла, зачем. «Можно тебя?» Сам оказался за моей спиной и слегка напугал. Подскочив, обернулась и заметила за его спиной четыре машины, в которые грузились вооруженные бойцы. «В чём дело?» «Да, конечно». Слегка улыбнувшись Фрея, поймала понимающий взгляд подруги. «Было слегка странно вот так говорить с Сэмом. Нормально. Мы еще никогда не были так близки, как в последние пару дней. Спасибо, что спас меня. Да, я растерялась, подвела себя и тебя, но...» Сэм сделал рывок и, вдавив меня в себя, страстно поцеловал. Отчего у меня подкосились ноги, но было плевать. Я знала, что он удержит меня. Ответ не заставил себя долго ждать. Зарывшись в его волосы одной рукой, вторую прижала к его колючей щеке и углубила поцелуй. Вокруг раздались крики, свисты и радостные улюлюканья. Но мне впервые было плевать на то, что кто-то стал свидетелем наших чувств. Я чувствовала, что Сэм пришел попрощаться, отчего вдвойне не хотела отрываться от него. Мне была необходима эта жизнь, с ним, хотя бы пару дней любви и счастья. А затем будет война, и я снова оттолкну его, так как выберу дочь» а затем не станет меня. Он не заслужил новой боли. Лучше хорошо изведанное, старое. Мне нужно уехать, но я прошу тебя, не уходи без меня. Я помогу вернуть Айскель. Позови, и я сразу окажусь рядом. Идет. Обхватив моё лицо, всматривался в глаза в поисках ответа. Кивнула, чтобы снова не лгать. Сам недоверчиво прищурился, отчего я улыбнулась. «Не позволяй никому себя ранить!» Потребовала, а не попросила. «Идёт, люблю тебя!» Прошептал, убрав волосы с моего лица. «Спасибо за эти дни». Думал, никогда не получу и часа рядом с тобой, без ссор и ненависти между нами. Куда подевалась твоя? Усмехнулась. Она похоронена под любовью к тебе и больше не распространяется на твою персону. Усмехнулся, сверкнув тьмой в глазах, будто в знак подтверждения. «Люблю тебя, Сэм. Сделай так, чтобы я могла повторить это когда-нибудь еще раз. Не смей умирать. Ради того, чтобы услышать это вновь, я буду жить вечно». Я не нашла, что ответить, а Сэм, поцеловав меня в лоб, крепче обнял, а затем отпустил и начал удаляться. Смотря ему вслед, была готова вновь разревиться, но сдержалась. «Наша история — полное дерьмо, но самое прекрасное из всего, что встречалось на моем пути». Будто, прочитав мои мысли, Сэм слегка обернулся и подарил мне ту самую самодовольную ухмылку черного козла, коим я его мысленно обозвала в ответ». Как только машины скрылись за поворотом, мне в плечо прилетел удар. «Глаза разуй!» Огрызнулась, встретившись с Мелл взглядом. «Я-то разую, за собой следи, у тебя телефон звонит!» Фыркнула и, взмахнув своими синими патлами, развернулась и пошла чёрт знает куда но радовала, что подальше от меня. Прожигая ее спину, взглядом спохватилась, так как она упомянула телефон. Точно. Вытащив его из кармана, замерла, начав вчитываться в послание, которое так ждала. «У тебя пять часов, чтобы добраться до места, отмеченного на карте. Возьми с собой няньку» потому как я отдам тебе жизнь дочери взамен твоей. Ты останешься со мной, а ей я позволю уйти. И огонечек, ты же знаешь, что я читаю мысли, тем более твои. Без глупостей и названных гостей. Ты же знаешь, насколько хрупка душа и жизнь, а уж столь милого младенца и подавно. Прощайся с друзьями и приходи». К сообщению было приложено еще одно фото Айскель. Она играла с лошадкой Сэма, внимательно разглядывая ее. На втором фото был кусок карты с жирной точкой, указывающий место, куда мне необходимо добраться. Стараясь не давать эмоциям взять вверх, дабы Сэм не уловил подозрительный всплеск и не вернулся, Я развернулась к входу в город и отправилась к друзьям. Мне необходимо от них слишком многое, но надеюсь, они смогут пойти на такую жертву. Если нет, у меня будет два часа на поиск решения. Место на карте я узнала. Сотни раз смотрела на него, вспоминая, сколько жизней я отняла. Руины третьей башни Мориса. Если добираться на машине по дорогам, на это уйдет часов восемь, а если срезать через лес с помощью норда, трех часов должно хватить. Это не лучший план. Покачал головой Файер, недовольно прожигая меня взглядом. Сэм может помочь. Мы заберем Айскель, а он поможет уйти тебе. Да, он убьет нас, когда узнает, что мы соучастники. И на этот раз я имею в виду, по-настоящему убьет. Ты хоть понимаешь, что с ним будет, когда он вернется сюда, а тебя нет? Он рехнется. Размахивая руками, ходил взад-вперед по комнате. Я покосилась на Фрею, ожидая ее слов. Поддержи меня! Взмолился друг, глядя на свою девушку, которая неотрывно смотрела мне в глаза. «Я бы сделала то же, не подвергла бы тебя опасности». Поддержала меня. «Да блядь! В этом ваша проблема. Вы думаете, что делаете лучше, а выходит полное дерьмо, которое нам...» Файер указал на себя и куда-то в стену. Видимо, на Сэма. «Разгребать! Чёрт его знает, что Дор задумал с тобой делать! Мучить, бить, резать, заставлять страдать или ещё хуже — обратить в потерянную! Тогда тебе будет похуй и на дочь, и на Сэма, и вообще на всё, понимаешь? Нам придётся защищать твою дочь от тебя самой!» «Одной тебя хватит, чтобы спалить весь этот грёбаный мир!» Я еще никогда не видела друга в таком бешенстве, но была непреклонна. Я знаю, что могу быть использована как оружие, но не допущу этого. Я прошла через десятки личных адских пыточных и смогу выдержать не все, но многое. А если и нет, я всегда могу самоуничтожиться». Вы будете далеко защищать и беречь Айскель. Сам не тронет вас. Ты мой лучший друг, Файр, но мне нужно от вас всего одно согласие и две ваши жизни. Вы пойдете со мной для того, чтобы забрать Айскель, спрятать ее подальше от скопления душевников и растить, пока я не вернусь за ней. В этом и проблема, Адена. Я боюсь, что ты не вернешься. Фаер убрал руки от лица и заглянул мне в глаза. «Мы можем пойти все, собрать небольшую армию и убить Дора на месте!» Он не понимал. «Ты знаешь, насколько силён Дориан. Не удивлюсь, если он вселился в кусок дерева, на котором ты сидишь, и слушает нас. Когда Фрея подарит тебе ребенка, ты поймешь меня!» Один прокол, один всплеск чьих-то эмоций, один шпион, которого не вычислили, и он убьет мою дочь. Я не собираюсь рисковать ей, тем более ради своей жизни. Повисла тишина. Файер снова уткнулся лицом в ладони, продолжая смотреть на меня с большим сомнением, но искрой понимания. Фрейя гипнотизировала стену. Я так и видела, как в ее голове вертятся шестеренки, и она усердно о чем-то думает. До того, как миру пришел конец, я жила на окраине города в небольшом домике. Под ним было небольшое убежище с черным ходом. Думаю, это отличный вариант. Мы сможем защитить ее. Фрейя перевела тяжелый взгляд на Файра покажу тебе себя настоящую, если там что-то уцелело. Слегка улыбнулась ему: «Мне стоит интересоваться пойдешь ли ты со мной, потому как я готова отойти в сторону и посвятить себя малышке, пока ее мама будет очищать этот мир от различных тварей. Повисла тишина. Файер не моргая смотрел на любимую девушку стараясь принять решение, которое уже было всем известно. «Куда ты, туда и я? Тебе это прекрасно известно». Тихо отозвался, а затем перевел взгляд на меня. «То, что твое решение повлечет за собой, будет на твоей совести. Сэм будет искать тебя, снова будет раздавлен и потеряет цель» разрываясь между долгом и любовью. «Если он погибнет, если ты погибнешь, нам всем придёт конец, и никакой бункер под домом нас не спасёт, как и твою дочь». Оттолкнувшись от тумбочки, Файер молча подошёл к шкафу и вытащил сумку. «Собирайтесь». Бросил нам на ходу и вышел из комнаты. Я еле расцепила пальцы рук, которые от силы сжатия начали неметь. Я еще никогда ни с кем не ссорилась, особенно с лучшим другом и парой моей души. Весь страх, ужас, волнение и боль, которые испытывал Файер, пожирали меня изнутри. Но я считала свое решение единственно верным, безопасным для Айскель, вот что важно. А мое будущее? Он прав. Сэм не сможет смириться с тем, что тебя снова заберут и будут причинять боль. А это неизбежно. У она на тебя великие планы. И это было ясно давно. Не зря он выбрал именно твою жизнь для того, чтобы уничтожить. Ты знаешь это и сама, как и все мы. Знаю. Проводи меня к комнате Сэма. Взглянув на подругу, добавила, «Пожалуйста». Серьезно? Записка?» Фыркнула Фрея, но поднялась с кровати. «Да, я отобью у него желание искать меня раз и навсегда». «Ты понимаешь, что можешь оттолкнуть его и правда навсегда. Сам необычный мужчина из своих демонов». Если ты затронешь его за живое, а ты именно это и планируешь, он может не выдержать. Закроется от тебя своих чувств и себя самого. Тьма может многое, очень многое Адена. Ты укрываешь самое дорогое огненным одеяльцем для сохранности, а тьма работает иначе. Она не укрывает, чтобы спасти, она поглощает и стирает все, что захочет ее обладатель. Сглотнув ком в горле, постаралась не показать страха и сомнения. «Веди, у нас мало времени». Развернувшись, распахнула дверь и вышла вон. Сделав все необходимое и собравшись, подошла к друзьям, которые уже ждали меня на улице. Файер был на мотоцикле, а Фрея на лошади. Их разделение заставило меня вопросительно приподнять бровь, но я не проронила ни слова. Говорить не хотелось, в принципе, как и дышать, в общем-то. Но я должна. Ради своей девочки и... Теперь только ради нее одной. Сэм больше не захочет иметь со мной ничего общего. Я была слишком беспощадна и ненавидела себя за то, что написала ему. Но так будет правильно. Взобравшись в седло, похлопала Норда по шее. И, не сказав ни слова, понеслась прочь из города. Прочь от себя, него, нас. Знаю, ему будет больно. Но так надо. Именно боль заставляет нас совершать ошибки. «Именно благодаря ей он поверит каждому слову, что я оставила для него». «Боль ранит и туманит разум. Мы оба привыкли к ней. Но та, что каждый из нас может причинить друг другу, исключение. К ней наши сердца не привыкнут никогда».